Глава девятая Джейк Китинг шел по пыльной дороге, вьющейся среди полей и исчезавший за горизонтом. Дул горячий ветер. По солнцем траве бежала золотистая репь. Ему казалось, что время вот-вот повернется вспять, и в дрожащем знойном мареве Появится вереница фургонов первых поселенцев, направлявшихся вглубь страны. Нищета, голод, религиозные преследования гнали их в заокеанскую страну. Однако главным было желание получить клочок земли. Увидев слева от дороги огороженный участок и сверившись с картой, Джейк облегченно вздохнул и зашагал быстрее, мечтая о тени, и о глотке холодной воды. Ограда была новой, а дом еще не до конца достроили. Растущие вокруг кусты и деревья были недавно посажены. На крыльце сидели два поразительно похожих черноглазых черноволосых мальчика и вдвоем читали растрепанную книгу. Они дружно подняли головы и без страха посмотрели на Джейка. Тот присел на корточки и спросил, «Что читаете?» Книгу о кожаном чулке. «Вы учитесь в школе?» «Да. Далеко? За пять миль. И как вы туда добираетесь?» «А нас отвозит отец. Он дома? Скоро вернется. А мама?» «Она в доме. Нянчится с Джейком», — отвечал Мелвин. А Барт-младший серьезно кивал. Джейк не сдержал улыбки. «Ты говоришь о своем младшем брате?» «Я так и думал, что вас уже трое, только не знал, что у него такое же имя, как и у меня». На крыльце появилась Сунга. Она чуть не изменилась, невозмутимая, стройная, с длинными блестящими волосами, медной кожей и глазами, во взгляде которых можно было увязнуть, как в смоле. Она не стала расспрашивать Джейка, Почему он внезапно приехал? Просто провела его в дом, предложила сесть и дала воды. Вскоре вернулся Барт. Оказалось, он ездил за семенами. Конь под ним был молодой и сильный, но Барт уверенно управлялся с ним одной рукой. Позднее он сказал, что уже привык к своему увечью и ничуть не огорчается, ведь он получил от жизни так много. А потерял... «Всего ничего. И все же тебе наверняка тяжело работать на земле, конечно, но я должен ради детей. Моя вторая рука — это Мелвин. Он держит доску, а я прибиваю. Он копает яму, а я втыкаю саженец. А еще выручает черные работники. Куда нам без них?» Они с Джейком перекинулись несколькими фразами а по-настоящему поговорили за ужином. Еда, которую приготовила Унга, пахнущая дымом и свиным жиром, была восхитительно вкусна. Барт открыл бутылку виски и налил два стакана. Унга накормила старших сыновей, быстро поела сама и занялась младенцем. Она сидела в углу и, казалось, не прислушивалась к разговору мужчин. Бар долго говорил об арахисе, который местные фермеры очень охотно выращивали, потому что он применялся с завидным разнообразием. Жмыха и ботва шли на корм скоту. Сами орехи можно было и солить, и жарить, и печь, и перемалывать в муку для халвы. А главное — сдавать на ближайший маслодельный завод. Мы вот-вот достроим дом и... Надеюсь, настанет время, когда я понемногу смогу отдавать тебе деньги. Это подождет. Главное — вырастить детей. Потом Барт спросил. Ты приехал без предупреждения. Что-то случилось. Я направляюсь на север и по пути решил навестить вас. На север? Зачем? Хочу отыскать Лилу. Почему ты думаешь что она тебе все же нужна, — спросил Барт после недолгой паузы. Джейк смотрел в очаг, огонь в котором уже потух. Иногда не нужно особых причин. Все решает время. Оглянувшись назад, я вдруг понял, что все мое счастье слилось в несколько моментов, и все они связаны с левой. Я стал бояться обнаружить себя одиноким, ожесточившимся, постаревшим, упустившим то, ради чего только и стоило жить. — Мы не узнаем всей правды о жизни, даже когда проживем ее до конца, — заметил Барт. — А ты знаешь, куда она уехала? — Нет. Она не давала о себе знать, однако... Месяц назад я получил вот это. Джейк вынул из кармана небольшой белый листок. Что там? Только адрес и больше ничего. Написанный печатными буквами. Его могла прислать как Лила, так и кто-то другой. Но ты считаешь, это она? Да. Джейк усмехнулся. Мне кажется, в целом свете. И они... Кому больше не нужен? А как же твое новое окружение, Все эти люди, что воротят нос От таких, как она? Помолчав, спросил Барт, А мне все равно. Или пусть принимают меня таким, Каков я есть, Или катятся к дьяволу. Их общество не стоит любви Лилы. Ну что ж, — сказал Барт. — Тогда желаю удачи. Женись на ней, рожайте детей. Только это должны быть девчонки, невесты для моих сыновей. — Еще бы я хотел заехать в Темру, — заметил Джейк. — Кто там сейчас? — Айрин и Аллан. Они поженились и вдвоем управляют поместьем. — Да ну! — Я всегда считал, что... Этот парень далеко пойдет. Передавай ему привет и пусть простит за старое.